Глава 27. Сердце мира. Винт. Не знаю почему, но сейчас, глядя на этот необычный переливающийся портал, мне совершенно не хотелось в него заходить. Сложно было однозначно определить, что именно в этом виновато. То ли предупреждение Акторианки, в котором она говорила о том, что впереди меня ждут серьезные испытания, то ли несколько угрожающий внешний вид портала передо мной. Но, сути дела, это не меняло. Идти внутрь мне совершенно не хотелось. Самое печальное во всей этой ситуации было то, что, к сожалению, у меня не было выбора. Мне нужно было оправдать доверие своих людей. Так что, если я хотел обрести возможность стать правителем столицы мира и, как следствие, управлять его будущим полетом, то мне нужно было мало того, что войти внутрь этого портала, но еще и выйти оттуда с победой. Именно поэтому я выдохнул, собираясь с мыслями, и решительно пошел внутрь этого странного сияющего перехода. Перенос мало отличался от тех, которые я испытывал во время посещения Брешей, и это меня малость успокоило. Ровно до того момента, как перенос закончился, и я открыл глаза. Оказался я в очень странном месте. Это, безусловно, был коридор, но с очень необычным материалом стен, пола и потолка. Больше всего этот материал был похож на звездное небо. Освещения здесь не было никакого. Но это было и не нужно. Звезды на стенах и потолке худо-бедно справлялись с функцией освещения, из-за чего весь коридор тонул в легком полумраке, а его продолжение терялось в темноте. Но это было далеко не самое странное открытие, которое я сделал, очутившись в этом месте. Сначала я не понял природы появления странного чувства пустоты в груди, но спустя несколько мгновений осознал, что я совершенно перестал чувствовать ветер, Что не говори, с момента получения скрытого класса я постоянно ощущал незримое присутствие своего друга, всегда готового исполнить любое мое желание. Сейчас же вместо этого была только пустота и ничего кроме нее. Сразу же с некоторым удивлением понял, что за это время успел уже настолько сильно привыкнуть к постоянной помощи ветра, что сейчас чувствовал себя, будто мне без спроса отрубили одну из рук. Нет, я до сих пор мог применить навык, в результате чего по этому коридору полетит порыв ветра. Но дело в том, что стихия, порожденная системными навыками, ощущается какой-то «мертвой» и не особо поддается контролю. Судя по всему, это странное место целиком отрезано от живых миров, а значит, тут не происходят никакие естественные природные процессы. Других объяснений такой неожиданной потери у меня просто-напросто не было. Слава Богу, что хотя бы мана здесь восстанавливается. Иначе я бы застрял тут надолго. С некоторым облегчением подумал я. В конце концов, я принял решение идти по коридору. Тем более, что альтернатив-то у меня особо и не было. Некоторое время не происходило ничего интересного. И путь мой был весьма однообразен. Звезды, звезды и ничего, кроме звезд. Так продолжалось ровно до тех пор, пока я не вышел на перекресток, на котором предлагаемый путь разделялся на три дороги. Попытавшись по косвенным причинам определить нужную дорогу, я пришел к неутешительному выводу. Несмотря на то, что они расходились в разные стороны, они были абсолютно идентичны. Мне не оставалось ничего другого, кроме как положиться на удачу и доверить выбор направления ей. К моему удивлению, даже она тут сбоила, и первое время я не ощущал абсолютно ничего. Уже практически поверив, что она тут не работает, Я с легким чувством удивления и удовлетворения ощутил едва заметное желание пойти в правый коридор. У меня не было причин отказываться от своих желаний, поэтому я тут же сверну туда. Тут же, буквально напугав меня до чертиков, практически на весь обзор выскочила системная надпись. «Внимание! Первый рубеж достигнут. Выбран путь силы». «Не хочу я никакой путь силы», — в шоке подумал я и попытался вернуться назад. Не передать словами, насколько сильное удивление я испытал, когда осознал, что сзади меня, кроме абсолютно прямого коридора, нет совершенно ничего. После моего выбора все отвороты взяли и растворились в пространстве, оставляя меня один на один с моим выбором. Снова повернувшись вперед, я тут же обратил внимание на то, что звезды впереди начали светить намного ярче, нежели они это делали раньше. От них начала отделяться легкая невесомая дымка, которая, достигнув критической массы, сформировала серебристый вихрь. Повертевшись несколько секунд, он сразу же опал, рассыпая вокруг себя серебристые искры. Однако мне сейчас было совсем не до разглядывания искр. Дело в том, что такое безобидное с виду явление оставило после себя того, кто в свое время выпил мне немало крови и кого я ненавидел всей душой. Высший демон уничтожения Аундариус. Отражение. «Вот мы и встретились с тобой в очередной раз, Винт!» Мерзко ухмыляясь, прохрипел мой враг с большой буквы. «Я же говорил тебе, что мы еще увидимся!» Не слушая мерзких речей демона, я материализовал из пространственного рюкзака лук охотника на демонов. И увидев, как удивленно расширились глаза Аундариуса, коварно усмехнулся и ответил. «Ты был прав, мы увиделись!» Но слава богу, ненадолго. Прощай. Одновременно с последним словом я отпустил гудящую отложенной силы стрелу, сразу после чего демон передо мной буквально разлетелся на множество осколков. Вы спросите, откуда у меня неожиданно взялась такая смелость? Все дело в слове отражения рядом с именем демона. Больше чем уверен, что если бы не высокий показатель интеллекта, я бы не увидел этого уточнения и относился бы к нему как к реальному противнику. А значит, допустил бы грубейшую ошибку. Осколки демона практически сразу вернулись к исходному состоянию серебристой дымки. И она, в свою очередь, начала медленно растворяться в окружающем пространстве. Спустя пару минут уже совершенно ничего не напоминало о произошедшем только что противостоянии. И коридор вернулся в свое прежнее состояние безмятежности. Приняв решение двигаться дальше, спустя пять минут я вышел на очередной перекресток и остановился. Судя по всему, это место состоит из множества перекрестков, на которых я своим выбором определяю тип препятствий на своем пути. Осознал я и принялся вслушиваться свои ощущения, чтобы определить, куда двигаться дальше. В этот раз интуиция молчала дольше прежнего, но предполагая такое развитие событий, я был настойчив и в результате почувствовал знакомое желание, ведущее в проход по прямой. Как только я определился со своим выбором и шагнул в центральный коридор, Снова проснулась система. «Внимание! Второй рубеж достигнут! Выбран путь разума!» «Что-то новенькое!» Озадаченно подумал я и принялся наблюдать за тем, что будет дальше. А дальше от стены делилась знакомая дымка, которая преобразовалась в странное угловатое существо, у которого вместо имени и уровня были сплошные знаки вопроса. Помимо этого у него оказалась крохотная приписочка под знаками вопроса, прочитав которую я тут же спрятал оружие. И стал сама внимательность. Дело в том, что там было написано одно единственное слово. «Неуничтожим». Как только появление моего гостя полностью завершилось, я тут же ощутил на себе его взгляд. А в сознании в тот же момент раздался каркающий голос. «Меня можно разрушить, не касаясь меня. Можно даже не видеть меня. Кем я могу быть?» Логика. Всегда не мог терпеть все эти заумные описания простых вещей. Паники подумал я и принялся судорожно думать. Что можно разрушить, не касаясь, да еще и не видя. Судя по всему, это должно быть что-то эфемерное, что можно разрушить. Словом, напрашивается ответ, тишина, но разрушить тишину звучит как-то не очень. Что еще можно разрушить словом? И тут я вспомнил ее. «Мою первую любовь, которая наглым образом использовала меня». Вспомнил, как мы клялись друг другу в чувствах, и сразу осознал правильный ответ. «Обещание!» — тихо сказал я, на что тут же услышал тот же каркающий голос. «Ответ правильный! Оно принадлежит только вам, но другими людьми оно используется больше вас! О чем идет речь?» «Ну, тут все просто». Подсказка содержится в самом вопросе. Обрадовался я и ответил. Имя. Ответ правильный. Последний вопрос. Она невидима и неосязаема. Она есть у каждого и хранит на себе все полученные раны. Ее легко потерять и невозможно обрести. Кто она? Мыслями я сразу же вернулся к ритуалу, недавно проведенному Эстой. И с некоторой ностальгией, улыбнувшись, ответил «Душа». Сразу после моего ответа существо начало медленно растворяться в пространстве, и спустя несколько секунд уже совершенно ничего не напоминало о его присутствии. Спустя еще несколько перекрестков рубежей, где в одном я выбрал путь силы и столкнулся со странной желейной массой, заполнившей весь коридор и обладающей полным сопротивлением огню, слава богу, что у меня, что у Элементаля были в арсенале заклинания молнии, Поэтому худо-бедно, но справились. На другом перекрестке мне попался путь бесстрашия, в результате чего пол впереди пропал, оставляя лишь тонюсенькую планочку, по которой предлагалось пройти. Из-за своих полетов я уже давно потерял страх высоты. Поэтому самой главной проблемой на этом испытании стало для меня удержание равновесия. В конце концов, это испытание также оказалось успешно пройдено и, двинувшись дальше по коридору, в скором времени я достиг очередного перекрестка, Только в этот раз дороги было две. Система тут же пояснила. «Внимание! Пятый рубеж достигнут. Путь выбора». Помимо количества самих дорог, было еще одно значительное отличие. При взгляде вдоль этих дорог я видел, как они заканчивались каждой в своем зале. И когда я осознал, что это за залы, то буквально упал на колени и от безысходности закричал. «Ну почему?» Дело в том, что в зале с левой стороны было прекрасно видно синюю субстанцию, застывшую в воздухе, что вполне себе могло быть искомым сердцем мира. А в зале с правой стороны я увидел покрытый пылью постамент, над которым медленно вращалась бандана, как будто бы состоящая из ветра. Если это не часть комплекта стихий, то я китайский дедушка. Мало того, что эта часть нужного мне комплекта, так помимо этого она еще и связана с моей профильной силой. Возмущенно подумал я и с отчаянием переводил взгляд слева направо. Слева спасение всего мира, справа невероятное усиление лично меня. Выбор века, не иначе. В этот момент, буквально разрываясь между долгом и желанием, я навсегда зарекся доверять божественным сущностям. Они ведь прекрасно знали, что так оно и будет. Знали и ничего не сказали. Хотя, по сути, они и не врали мне. Что мне сказала Мириэла? Покажу тебе точку, где находится одна из частей комплекта стихий. «И где она мне соврала?» «Вот она, бандана ветреного гнева. Только руку протяни». «Но, как говорится, есть крохотный нюанс. Больше чем уверен, что если я хоть полшага сделаю сторону зала с банданой, то сердце мира будет утеряно для меня навсегда. Так что впредь нужно будет очень внимательно обращать внимание на формулировки при общении с этими товарищами». Горестно подумал я. Я бы, наверное, еще долго стоял, раздираемый моральными терзаниями, но неожиданно меня озарило. Это место явно какая-то пространственная аномалия. Так какого ежика я туплю? У меня же есть элемент пространства. А это значит... Значит, просто преступление не попробовать. Я тут же плюхнулся на пол прямо там, где стоял, и принялся очень внимательно изучать зал с банданой. Суть моей идеи была предельно проста. Раньше я не пользовался порталами в этой месте по той причине, что все коридоры были словно братья-близнецы, и мне физически было не к чему привязать выходную точку. Сейчас же я получил в свое распоряжение прекрасный ориентир в виде постамента и в данный момент старался запомнить его до мельчайших деталей. Почему я решил запоминать именно зал с банданой? Потому что, что не говори, а это был чистой воды водыристская авантюра. Как бы я ни сомневался... Сердцем мира я не имел права рисковать, но если вместе с ним получится позаимствовать и бандану, будет просто восхитительно. Наконец я убедился, что как только я закрывал глаза, то в малейших деталях мог представить постамент с банданой и, немного успокоившись, решительно встал на ноги и направился в сторону зала с сердцем мира, даже не оглядываясь назад. Что могу сказать о сердце мира? Оно впечатляло. Стоя прямо перед ним, я буквально ощущал, как в такт с ним вибрирует моя душа. Зрелище прекраснее, я не видел за всю свою жизнь. Интересный факт, как бы это ни было парадоксально. Визуально сердце больше всего напоминало брешь, очень большую брешь. Только если энергетические потоки бреши были направлены внутрь нее, то тут все было с точностью да наоборот. Синие потоки энергии вырывались из темно-синего, практически черного, средоточия сердца, и, разлетаясь едва видимой сферой, медленно таяли в пространстве. Глядя на это великолепие, у меня был один-единственный вопрос. Как его забрать-то, если оно энергетическое? Первым делом я, конечно же, попробовал применить способ, пришедший к нам от предков, метод тыка. Но сердцу оказалось абсолютно все равно на мои действия. Тогда я решил использовать опыт создания рун и воздействовать на него посредством энергетического плана. Погрузившись в океан Маны, я чуть не ослеп от происходящей фантасмагории цветов в этом месте. Они сменялись, словно я попал в гигантский калейдоскоп, и от этого я чуть не потерял ориентацию в пространстве. Привыкание заняло достаточно много времени, но в конце концов я справился. Выяснилось, что если смотреть в одну точку, то оказываемое влияние становилось существенно меньше. В этом месте сердце предстало передо мной в виде гигантской воронки, которая буквально исторгала из себя тонны энергии различных цветов, и сейчас мне эту воронку предстояло усмирить. К моей неописуемой радости особо стараться не пришлось. Сердце как будто бы только и ждало, чтобы на него кто-то начал воздействовать. Стоило мне попытаться обхватить его своим вниманием, как буквально на глазах оно стало словно сворачиваться внутрь себя». И в скором времени окончательно трансформировалось неоформленный кусок минерала синего цвета, в глубине которого продолжала мерно пульсировать временно укращенная энергия. Стоило мне выйти в реальный мир и взять получившийся кусок руки, как на весь мир грянуло всеобщее сообщение. Возрадуйтесь, смертные! Носитель вин добыл великий артефакт сердце мира. Этот артефакт – ключ к успешному перемещению между кругами компиляции, и владение им накладывает огромную ответственность. Внимание! Получено обязательное задание – доставить любой ценой. Описание. Доставьте сердце мира в Исмаруил во что бы то ни стало. Внимание! Владелец сердца подсвечивается специальным столбом синего цвета. Владелец сердца отмечен на картах всех носителей. Награда – 100 миллионов опыта. Карма – вариативно. Внимание! Доступно альтернативное задание – уничтожить любой ценой. Описание. Уничтожьте сердце мира, пока его не доставили в город-кандидат. Награда 500 миллионов опыта. Карма вариативна. «Это что еще за...» – ошеломленно подумал я. И тут же увидел, как ожесточенно замигала вкладка личных сообщений. Открыв ее, я чуть не обалдел. Судя по всему, эти два задания получил каждый носитель в нашем мире. И надо ли говорить, что нашлись индивиды, которые решили быстренько прокатиться в топ по уровню благодаря второму варианту. И именно они сейчас настойчиво рекомендовали мне в личных сообщениях оставаться на месте.